Внимание. Не прислушивайтесь к мнению бедных или трусливых людей. У меня есть такие друзья, и я очень тепло к ним отношусь. Но в жизни они ведут себя как маленькие цыплята. Когда речь идёт о деньгах, особенно об их вложениях, у них всегда падает небо. Они всегда готовы сказать вам, почему у вас не выйдет то или иное. Проблема в том, что люди слушают их, но слепо принимая на веру мрачные предсказания, они тоже становятся маленькими цыплятами. Цыплёнок цыплёнка видит издалека, если переиначить известную пословицу. Если вы смотрите NBC, телевизионный канал, который можно считать просто кладезем информации для инвесторов, вы знаете, что у них часто бывают встречи с так называемыми экспертами. Один специалист Говорит, что на рынке ожидается катастрофа, другой сулит бум. Если вы достаточно сообразительны, то прислушайтесь к мнению каждого. Сохраняйте разум открытым, потому что дельные аргументы приводятся и тем, и другим. К сожалению, большинство людей прислушивается только к маленькому цыплёнку. Ни один близкий друг пытался отговорить меня от какой-то сделки или инвестиции. Несколько лет назад один приятель поделился со мной радостью о том, что обнаружил депозитный сертификат с 6-процентной ставкой. Я сообщил ему, что получаю от правительства штата 16% по налоговым сертификатам. На следующий же день он прислал мне статью о том, почему мои инвестиции рискованы. Я получаю свои 16% уже несколько лет, а он всё ещё сидит со своими 6. Я бы сказал, что одна из самых сложных вещей в создании богатства это оставаться верным себе и не стремиться поступать так, как все. На рынке толпа обычно появляется с опозданием и оказывается жертвой. Если суперсделка рекламируется на первой странице, чаще всего заключать её уже поздно. Ищите новые возможности. Как говорят любители серфинга, всегда придёт новая волна. Те же, кто спешит и опаздывает на волну, обычно падают с доски. Умные инвесторы не пытаются подстроиться под рынок. Если они пропустили волну, они ищут следующую и готовятся к ней. Это сложно для большинства инвесторов, так как им страшно покупать то, что не пользуется популярностью. Боязливые инвесторы, как овцы, идущие вместе со всем стадом, Когда умные инвесторы уже получили прибыль и двинулись дальше, желание денег приводит этих людей на их место. Мудрые инвесторы покупают инвестиции, когда те ещё не популярны. Они знают, что прибыль получают, когда покупают, а не тогда, когда продают. Они терпеливо ждут, совсем как любители серфинга. Они принимают положение для следующей волны. Это называется внутренней торговлей. Существует нелегальная внутренняя торговля, и есть её законные формы. Но в любом случае это торговля для посвящённых. Единственное различие в том, насколько вы посвящённы. Вам нужны богатые друзья, которые находятся ближе к центру событий, потому что именно там делаются деньги. Деньги делаются на информации. Вам нужно знать о следующем буме и успеть воспользоваться им раньше всех. Я не говорю что вы должны делать что-то нелегально, но чем скорее вы получите информацию, тем больше у вас шансов на получение прибыли с минимальным риском. Вот для чего нужны друзья. И это тоже финансовая смекалка. Четвёртое. Способность быстро обучаться. Постоянно осваивайте новые формулы. Каждый пекарь выпекает хлеб по какому-то рецепту. даже если он существует только у него в голове. То же можно сказать и о делании денег. Почти все мы слышали пословицу «Человек есть то, что он есть». Я подставляю сюда другие слова, и получается, человек становится тем, что изучает. Другими словами, относитесь со всем вниманием к тому, что вы изучаете. Поскольку сила разума настолько велика, что вы становитесь заложниками своих знаний. Например, если вы изучаете кулинарию, то обычно становитесь поваром. Если вы уже не хотите быть поваром, вам необходимо освоить что-нибудь ещё. Например, профессию учителя. И вот вы изучаете педагогику и становитесь учителем и так далее. Так что внимательно выбирайте, что вам учить. Если речь идёт о деньгах, У подавляющей массы людей есть одна простейшая формула, которую они проходят в школе. Это работа за деньги. Это формула самая распространённая во всём мире. Каждый день миллионы людей встают по утрам, отправляются на работу, получают деньги, оплачивают счета, приводят в баланс чековые книжки, покупают акции взаимных фондов и снова идут на работу. Это их основной рецепт. Но если вы устали от того, чем занимаетесь, или зарплаты вам недостаточно, нужно просто изменить формулу, по которой вы делаете деньги. Много лет назад, когда мне было 26, я прошёл курс выходного дня под названием Как покупать заложенную недвижимость. Я усвоил новую формулу. Следующим шагом было найти в себе силы притворить в жизнь свои знания. На этом этапе большинство людей останавливается. 3 года, работая на Xerox, я посвящал свободное время освоению искусства покупки заложенной недвижимости. С помощью этой формулы я заработал несколько миллионов долларов, но сегодня она работает очень медленно, и её применяет слишком много людей. Посему, освоив эту формулу, я отправился на поиски новых. На многих семинарах Я получал информацию, которую не использовал непосредственно, но я всегда узнавал что-то новое. Я посещал занятия для специалистов по производным сделкам, опционам и теории хаоса. Казалось бы, что я забыл в компании людей с докторскими степенями по ядерной физике и астрономии. Но я узнал многое, что сделало для меня инвестиции в ценные бумаги и недвижимость более значимыми и прибыльными. Почти во всех колледжах и институтах есть курсы финансового планирования и покупки традиционных инвестиций. Рекомендую начать с них. Итак, я постоянно ищу более быстродействующие формулы. Вот почему? Я часто зарабатываю в день больше, чем многим удаётся заработать за всю жизнь. Ещё одно замечание. В современном быстро меняющемся мире Имеет значение не только то, что вы знаете, так как эти знания быстро устаревают. Главное то, насколько быстро вы учитесь. Это умение бесценно. Очень важно уметь находить более быстрые формулы, рецепты для делания денег, если хотите. Усердная работа за деньги старая формула, которая появилась ещё во времена пещерных людей. Пятое. Самодисциплина. Сначала платите себе. Если вы не умеете управлять собой, то даже не пытайтесь стать богатым. Возможно, сначала вам стоит пойти в армию или какую-нибудь религиозную секту, чтобы научиться себя контролировать. Какой смысл в том, чтобы инвестировать, получать деньги и превращать их в ничто? Именно недостаток самодисциплины приводит к тому, что большинство выигравших в лотерею очень быстро лишаются своих миллионов. Именно недостаток самодисциплины заставляет людей, получивших надбавку к зарплате, тут же покупать новую машину или отправляться в круиз. Сложно сказать, какое из приводящих к десяти качеств наиболее важно, но это, наверное, самое труднодостижимое, если, конечно, вы уже им не обладаете. Я бы даже сказал, что именно недостаток самодисциплины самый главный фактор разделяющий богатых, бедных и средний класс. Проще говоря, люди, у которых низкая самооценка и склонность подчиняться финансовому давлению со стороны, не могут разбогатеть, и это совершенно точно. Как я уже говорил, одним из любимых изречений моего богатого папы было то, что мир всегда вами помыкает. И это происходит не потому, что другие люди хотят причинить нам вред, а потому, что у человека не хватает внутренней дисциплины. Люди без внутренней силы часто становятся жертвами тех, у кого она есть. На своих занятиях по предпринимательству я не устаю напоминать людям, что они должны сосредоточивать внимание не на своем товаре, услуге и так далее, а на развитии навыков управления. Вот три важнейших навыка, необходимых для того, чтобы начать собственное дело. Первый управление денежным потоком. Второй управление людьми. Третий управление личным временем. Я бы сказал, что эти навыки нужны не только предпринимателям. От них зависит каждая сфера нашей жизни: семейная, деловая, общественная и так далее. Все эти навыки приносят больше пользы при наличии самодисциплины. К словам: "Сначала платите себе, нужно относиться серьёзно". Эти слова взяты из книги "Самый богатый человек Вавилона" Джорджа Классина, продано миллионы экземпляров этой книги. Но хотя миллионы людей повторяют эти важнейшие слова, очень немногие действительно следуют заключённому в них совету. Как я уже говорил, финансовая грамотность позволяет читать цифры, а цифры рассказывают свою историю. Посмотрев на балансовый отчёт и отчёт доходов и расходов человека, я легко могу распознать, расходится ли слово с делом у того, кто говорит: сначала нужно платить себе. Картинка стоит тысячи слов. Поэтому давайте вспомним наши схемы и сравним финансовые отчёты людей, которые платят сначала себе, с остальными. Рисунок номер 22. Рассмотрите эти схемы. Видите ли вы различие? Опять-таки, всё связано с потоком денег. Большинство людей видят только цифры и не замечают основной схемы. Когда же вы начнёте по-настоящему понимать, как важен денежный поток, то увидите, что не в порядке со схемой на следующей странице. То есть, почему 90% людей всю свою жизнь усердно трудятся, а когда они уже не могут работать, государство должно выплачивать им пенсии? Видите? Схема иллюстрирует действия человека, который предпочитает сначала платить себе. Каждый месяц до оплаты необходимых расходов он отправляет деньги в колонку активов. Хотя миллионы людей прочитали книгу Классана и вроде бы поняли, что означают слова "сначала платите себе", в действительности они платят себе в последнюю очередь. Я уже слышу, как возмущаются те из вас, то свято верит в то, что сначала нужно заплатить по счетам. Я не хочу сказать, что нужно быть безответственным и не оплачивать счетов. Я просто говорю вам: "Следуйте совету этой книги. То есть первым делом платите себе". На предыдущей схеме показано, как это отражается на денежном потоке. А на следующей схеме всё совершенно по-иному. Рисунок номер 23. У нас с женой было немало знакомых бухгалтеров и банковских работников, которым с большим трудом удавалось воспринимать эту идею. Дело в том, что эти профессионалы в финансовой области делают то же, что и остальные люди: платят себе в последнюю очередь. Первым делом они платят всем остальным. В моей жизни бывали такие периоды, когда по какой-либо причине денежный поток был меньше счетов. и я всё равно сначала платил себе. Бухгалтеры в ужасе кричали: "Они придут за вами, налоговая полиция посадит вас в тюрьму, вам больше не дадут кредитов, или они отключат электричество". А я продолжал в первую очередь платить себе. "Почему?", спросите вы. "Потому что в этом и заключается смысл книги Самый богатый человек Вавилона". Самодисциплина и внутренняя твёрдость необходимы. Мой богатый папа сообщил мне в самый первый месяц работы, что большинство людей позволяет всему миру помыкать собой. Вам звонит налоговый инспектор. Платите, а не то. Так что вы платите ему и не платите себе. Продавец говорит: "О, просто запишите это себе в кредит". Агент по продаже недвижимости советует: "Не беспокойтесь, Государство даёт на ваш дом налоговую скидку. Вот о чём в действительности эта книга: о том, как найти в себе силы идти против течения и разбогатеть. Может, вы и не из слабохарактерных, но в денежных вопросах многие люди становятся именно такими. Повторяю, я не советую вам становиться безответственными. У меня нет больших долгов по кредитным картам, потому что в первую очередь Я плачу себе. Я свожу свой доход к минимуму, потому что не хочу отдавать его государству. Вот поэтому, как я говорю на видеоплёнке Секреты богатых, мой доход идёт из колонки активов через корпорацию в Неваде. Если же я работаю за деньги, их отбирает государство. Хотя я плачу по счетам в последнюю очередь, Я достаточно подкован в финансовых вопросах, чтобы не попасть в затруднительное положение. Мне не нравится иметь покупательский долг. У меня больше пассивов, чем у 99% населения, но я не плачу за них. За них платят другие люди жильцы. Поэтому, когда вы платите в первую очередь себе, вашим правилом номер 1 должно быть следующее: не влезайте в долги. Хотя я плачу по счетам в последнюю очередь, Я всегда стараюсь сделать так, чтобы эти счета были маленькими и несущественными. Во-вторых, когда у меня иногда не хватает наличных денег, я всё равно плачу себе в первую очередь. И пусть кредиторы и даже государство возмущаются. Мне нравятся сложные ситуации. Почему? Потому что кредиторы оказывают мне неоценимую услугу. Они вдохновляют меня на то, чтобы отправиться на поиски новых способов получения денег. Поэтому я сначала плачу себе, то есть инвестирую деньги, и кредиторы начинают возмущаться. В любом случае, обычно я плачу им сразу. У нас с женой отличная репутация. Мы просто не пугаемся этого давления, не тратим наши сбережения и не продаём акции, чтобы оплатить покупательский долг. Поскольку это не слишком разумно с финансовой точки зрения. Итак, выход таков. Первое. Не допускайте, чтобы ваши долги достигали угрожающих размеров. Сохраняйте расходы небольшими. Сначала создайте колонку активов и только потом покупайте большой дом или роскошный автомобиль. Участие в крысиных бегах не слишком разумно